Глава сороковая «Здравствуйте, мистер Лавджей!» Вэн, наклонившись, возился со своей камерой. Он поднял голову и откинул назад длинные волосы. «А, привет! Эй, э, миссис Ратлич. Рада вас снова видеть!» Как и я, он вставил новую пленку и повесил аппарат на плечо. «Мне вас не доставало первую неделю турне, но я как погрежу, семья воссоединилась». «Да, мистер Ратлич пожелал, чтобы мы к нему приехали». «Правда?» Вэн многозначительно посмотрел на нее. Ну, не прелестно ли?» Она ответила ему укоризненным взглядом. «В течение дня она несколько раз видела Вэна».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 «Ролики, которые вы отсняли на ранче, теперь идут по телевизору. Вы их видели? Великолепная работа, мистера Лавджей!» Он показал в улыбке кривые зубы. «Благодарю, миссис Раттлитш. Вы видели здесь кого-нибудь из знакомых?» Невзначай спросила она, окидывая взглядом находящуюся в непрерывном движении толпу. «Не в этот раз, так как он выделил слово «этот», заставил ее тут же посмотреть ему в лицо. Но днем видел. Вот как? Она вглядывалась в мелькавшие лица, но к своему огромному облегчению Седова среди них не находила. Где? Здесь? В гостинице? На General Dynamics, а потом на базе ВВС в Карсуэлле. Понятно, выговорила она срывающимся голосом. Это в первый раз за турне? «Да», — кивнул он. «Прощения просим, миссис Ратлидж. Профессиональные обязанности. Мне сигналит репортер. Пора сваливать». «О, простите, что задержала вас мистер Лавджи». «Нет проблем. Рад помочь». Он пошел прочь, но обернулся. «Миссис Ратлидж, вам часом в голову. Не приходило, что этот кое-кто здесь следит за вами»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 «Сегодня мы с Фэнси проходили мимо одного из этих модных салонов в супермаркете, где все парикмахеры одеты в черные, и у всех по нескольку сережек в каждом ухе». Джек хмыкнул. «И я возьми но скажи, Фэнси, я подстригусь». Мы зашли, и одна из тамошних девушек сделала мне прическу, макияж и маникюр. «Угу». Она разглядывала себя в зеркале, поворачивая голову то влево, то вправо. Фэнси сказала, что мне надо осветить волосы вот тут, вокруг лица, и что это меня омолодит. А ты как думаешь? Думаю, я остерегся бы принимать какие бы то ни было советы от Фэнси.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 бросил их на пол и протянул руку, чтобы выключить лампу изголовья. «Спокойной ночи, Дороти Рэй!» Она подошла к его кровати и включила свет. Он удивленно возрился на нее. «Джек, на этот раз я говорю всерьез. Ты говорила всерьез каждый раз, когда собиралась завязать. Теперь все будет по-другому».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 Она протянула руку и робко коснулась его плеча. Но я тебе не виню, только я сама в ответе за то, во что превратилась. Тут ее нежный подбородок, изящный линию которого не смогли погубить ни запои, ни горе, приподнялся еще чуть выше. С горделиво поднятой головой доро Тирей даже напоминала на миг